Глава 19 Ужин еще не был закончен, когда в трех весельчаках появились двое новых путников, которые прошагали под дождем не один час, стремясь к той же пристани, что и все, и теперь вошли на кухню, вымокшей до нитки. Один из них оказался владельцем великана и без рук и без ногой карлицы, отправленных вперед в фургоне. Другой весьма молчаливый джентльмен снискивал себе пропитание карточными и всякими другими фокусами, вследствие чего несколько подпортил себе физиономию, так как наряду с прочими своими талантами он потешал публику тем, что всовывал в глаза небольшие свинцовые бляшки и вынимал их потом изо рта. Первого из новоприбывших звали Ваффин, второго должно быть в виде дружеской шутки из-за его уродства «Турецкий боб». Трактирщик засуетился, стараясь услужить им, и вскоре оба джентльмена почувствовали себя здесь совсем как дома. «Ну, что твой великан?» спросил коротыш мистера Ваффина, когда они всей компанией уселись с трубками у очага. «Да что-то ноги у него фальшат», — ответил тот. «Я уж начинаю побаиваться, не осел бы он в коленях». «Плохо дело», — сказал коротыш. «Хуже некуда», — вздохнул мистер Ваффин и уставился на огонь. «Великаны! Это такая штука!» «Ослабеют ногами, и публику на них не заманишь. Все равно, что гнилую кочерышку показывать». «Куда же они деваются, когда дряхлеют?» Снова спросил Каратыш после некоторого раздумья. «Оставляем их в труппе прислуживать лилипутам», ответил мистер Ваффин. «А ведь это, наверное, бьет по карману, если держать таких, которые не работают», воскликнул Каратыш. вопросительно глядя на своего собеседника. «А лучше будет, если они определятся на пособие от прихода или начнут нищенствовать», – возразил ему мистер Ваффин. «Великаны – это такая штука». Приглядится к ним народ, и кончено дело. «Публику на них уже не заманишь? Вот взять хотя бы деревянные ноги». «Если бы с деревяшкой был только один человек на свете, какой бы из него номер получился?» «Ну, еще бы!» – дружно подхватили коротыш и трактирщик. «Что верно, то верно!» «Ты попробуй, – продолжал мистер Ваффин, – «попробуй объявить, что у тебя будут представлять Шекспира на деревянных ногах!» «И шести пенцев не соберешь, помяни мое слово!» «Не соберешь!» – согласился коротыш, и трактирщик поддержал его. «Значит?» – мистер Ваффин взмахнул трубкой в подтверждении своих слов – «Значит, правильно мы делаем, что держим отставных великанов в труппе, где у них и жилье, и харчи, все дорогое до самой смерти. Да они большей частью охотно на это идут. Несколько лет назад был один великан-негр. Ушел он из своей труппы и нанялся ходить по Лондону с расписанием дилижансов. намазолил всем глаза хуже метельщика. Ну и умер. Я ни на кого тени не набрасываю». Мистер Ваффин обвел всех присутствующих весьма выразительным взглядом. Но он подрывал нам коммерцию. Вот и умер. Трактирщик кохнул и посмотрел на хозяина танцующих собак, а тот кивнул и хмуро пробормотал, что он тоже помнит этот случай. «Я знаю, Джерри», – чрезвычайно многозначительным тоном проговорил мистер Ваффин. «Знаю, что ты помнишь, Джерри, и вообще мнение тогда было таково, что по делом ему». Да взять хотя бы старика Мондерса, он 23 три труп подержал. Я помню, как у него дома на Спафилс в зимнее время после конца сезона каждый день садились за стол восемь Лилипутов или Лилипуток, а прислуживали им восемь старых великанов в зеленых камзолах, красных штанах, синих нитяных чулках и полусапожках. Один Лилипут стал злобный на старости лет. И чуть только великан не угодит ему чем-нибудь, он раз его булавкой, да все выкрыметил, потому что выше дотянуться не мог. Честное слово, Мондерс мне сам рассказывал. «А куда деваются лилипуты на старости лет?» поинтересовался трактирщик. «Лилипут чем старее, тем ему цена больше», ответил мистер Ваффин. «Если он седой да сморщенный, значит уж наверняка никакой подделки». а великан, у которого ноги фальшат. Так что он даже не может вытянуться во весь рост. кому место только в фургоне. Не вздумайте его публике показывать. Боже вас упаси, ни на какие уговоры не поддавайтесь.